Глава девятая. Тадиан. Я влетел в комнату и хлопнул дверью так, что со стены упала картина, на которой была изображена молодая женщина с длинными темными волосами и улыбкой, которую я верил в зеркале каждый день. Отец часто говорил, что я очень похож на маму. Всхлипнув, бросил сумку и подбежал к картине. Уселся на полу и, обняв колючую из-за корявой резьбы раму, дал волю слезам. Скрипнула дверь и в комнату вполз кусь, Он сразу направился ко мне, и я погладил тревожно урчащего любимца. «Ничего не плачу», — обиженно сообщил ему. «Просто в глаз что-то попало». Мне и так было стыдно. Не хватало еще поучений растения. Я не ревел даже в трехлетнем возрасте, когда меня укусила ядовитая змея. Лучше бы она и сейчас на меня напала. Да хоть стая, было бы не так больно. Как вспоминал разочарованный взгляд отца, так затылок сжимала льдом. «Ненавижу его!» с чувством сообщил Кусю. «Гипотетическую мачеху тоже! И няню эту! Откуда она вообще взялась?» Поднялся и повесил картину на место. Протер рамку, которую сам сделал. Растение подползло и лизнуло мне руку. Я наклонился и подхватил горшок. Поставив на стол заваленный рисунками, сел на стул и призадумался. «Действительно, а как в наше поместье попала няня из чистых прудов? Это же невесть где!» Кусь мурлыкнул и помахал листиками, требуя ласки. Я погладил его и, глянув в окно, за которым были видны домики с оранжевыми крышами, озадаченно пробормотал. Если бы приезжала почтовая карета, ребята из деревни уже бы сообщили. Не из воздуха же она материализовалась. Загадка так увлекла, что даже высохли слезы. Говорят, в чистых прудах все очень строгие, ведь они воспитывают преступников. Неужели эта женщина такая крутая? Интересно, какая у нее магия? Что если она помешает моим планам? Я поднялся полной решимости. «Надо узнать о няне все, что потребуется». Растение беспокойно забегало глазками. «Для чего?» — уточнил я и ухмыльнулся. «Для побега, конечно. Папа поймал меня на первой попытке, но второй помешать не сможет. Уедет же». Кусь приподнял листочки, и я снисходительно пояснил. «Да-да, я хотел спрятаться в карете, тайком проехаться до дворца и сорвать отбор». Растение задрожало, и я упрямо топнул. «Не хочу, чтобы он женился» ты не понимаешь, новая жена меня со живет». Ребята из деревни рассказывали, как предыдущий хозяин этого дома женился во второй раз. Так молодая жена рассорила его с детьми, а потом отравила мужа и продала поместье. «Где она сейчас?» «Вот». Кусь саркастично фыркнул. «Конечно, мой папа умный. Без сомнений», — кивнул я и вздохнул. «Но когда мужчины женятся, то глупеют, сам видел. Мой друг, Вассений, втюрился в девчонку из соседней деревни, Теперь ходит и постоянно смеется, будто его клюшкой для Крольфа по затылку приложила. Даже не слышит, что я ему говорю. Говорю тебе, папа влюбится в новую жену, а меня сошлет в приют. Иначе почему здесь появилось это...» Раздался стук, и слуга произнес. «Записка от вашего отца». Я открыл дверь и выхватил лист. «Оранжерея на тебе», — прочитал Кусю. «Если случится что-то плохое, отправлю в чистые пруды». Бросил записку вверх и, сплетя простейшее заклинание огня, сжег ее. Повернулся к Кусю и процедил. «Я ж говорил, он хочет от меня избавиться!» Листочки растения поникли, а я сжал кулаки. не говорите!» — ухмыльнулся так, что Кусь отскочил от меня. «Посмотрим, сколько она продержится!»